Глава 23. Вернуть память. Обратно я шел на веселе. Если так подумать, то я закончил все хвосты, которые тянулись за мной. Максимилиан разобрался с церковью и со Святославом. Святогор убил Леоморта. Настю я вернул в семье и быстро нашел артефакт, после чего отдал Белиту на починку. Смотря на все с точки зрения демонов, то я совершил столько дел за один вдох? И в принципе, что такое один день против тех дел, что успели совершиться? Хотя, честно говоря, я не мог сказать с точностью, сколько реально ушло времени на все про все. Может и меньше суток, а может и несколько дней. Как-то все слиплось воедино. Как плохо разделенное тесто в печи. Когда ты слишком близко положил заготовки и вместо 10 булочек у тебя получилась мегабулка. С Билетом мы попрощались. Я сказал, что закрою глаза на машину у его замка за помощь. Герцог понял намек Если в следующий раз я ее увижу, то будут серьезные последствия. Мне бы всех демонов высших обойти, да только на это время нужно. А время нынче слишком дорогой товар. как и во все времена в мире людей. Максим восстанавливался, лежа у меня на руках, как принцесса. Побит он был хорошо, но регенерация делала свое дело, как и сон. До полного восстановления ему еще долго спать, так что тут проблем не было больше. Вообще забавно, что я так сильно поковырялся в его памяти, оставшись каким-то странным наставником. и все мои странности были списаны на эксцентричный характер, а не то, что я был демоном. Так будет лучше. С Алеонорой в этом плане было легче. Нужно было стереть лишь малый кусок памяти до того, как она узнала. И можно было обойтись булочкой. С Максимом такой номер бы не прошел. Мог и овощем стать. Так что помощь Беллета была действительно кстати. Да и он был не криворучкой, который работал над Настей. И никаких последствий в виде амнезии не будет. Только контролируемые провалы, замененные другими воспоминаниями. Пока я выносил Максима из зоны, то вспоминал, что успел считать с его души до стирания памяти, запоминая и думая о том, что он сделал. Нет, но ну, Максим мог эту историю бы рассказать своим внукам в старости. если бы она не была теперь запечатана. Хорошая история под названием «Как я встретил повелителя демона». А еще Демидов мог бы написать книгу, которая стала бы самой популярной в мире, а после бы ходил на всякие шоу, подобно Гордону Парни. Тогда Максимка был бы обеспечен до самой старости, а о нем бы говорили все от мала до велика, как о легендарном герое, выжившем после встречи с повелителем ада. Но я обломал шанс Максима на такой финал. И надеюсь, что поступил верно. Лучше так, чем оставаться всю жизнь под знаменем безумца и убийцы божественных задниц. Когда найдут трупы церковников, то обнаружат там и след демонической магии и спишут на некие обряды. А если я намекну... то обыщут и подвалы. Император поймет, что к чему, и проведет реструктуризацию империи, уменьшая количество святош. И это в идеале. Да, тяжелая ситуация в империи. Да и демонам стоит это обдумать. Конкретно мне. Люций бы набросился и вышел в мир людей, вырезав всех святош. Такого допустить нельзя. Я обезопасил этот мир как смог, Прикипел я к нему душой, что уж поделать. Уже наступило утро, окрашивая мир в светлые тона. Народа на улицах не было, и я спокойно прогулялся с Максимом до пекарни. Не стал брать мотоцикл до дома Демидовых, да и волновать их еще и младшим сыном не хотел. Все же непростое сейчас было время в роду Демидовых. Пусть Максим отоспится у меня, а после пусть делает, что хочет. Проходя мимо торгового квартала, созданного Сорой, я восхитился, как все было сделано. Нужно было не один раз ее поцеловать, она это заслужила. Премия, так сказать. Магазины медленно открывались, и я быстро прошелся по кварталу так, чтобы меня не заметили. Все магазины работали, и их ждало в будущем процветание. Хорошую мы работу проделали с Элеонорой и Сорой. Даже гордость берет. А ведь были у меня времена, что кроме выпечки я лишь разрушал. Но оказалось, что создавать сложное дело, намного сложнее разрушение. Впредь буду лично наказывать Люция за разрушение замка. Не только молтиберу этим заниматься. Я оценил лишь сейчас по достоинству его умения. И пусть ссори до него еще далеко, но, думаю, дух станет в какой-то момент такой же сильной. Если продолжит развиваться, пекарня встретила меня тишиной. Еще не было народа вокруг, и я спокойно проследовал внутрь. Сора, естественно, не спала. Она сразу же нависла над Максимом и с легкой опаской покосилась на меня. За что ты его так? Сора оглядела со всех сторон Демидова. Ты же ездил Настю отдавать в отчий дом! «Там Максима нашел. Я поднял бровь. Дон со вздохом старика опустился в кресло гостиной. Пряня же сел на стол и сразу же начал передавать сплетни своей жёнушке. Они махали ручками и что-то друг другу говорили, периодически косясь на Максимку. «Кажется, в бусинках глазах королевы я даже увидел сочувствие по отношению к герою». «Нет, это не я», — фыркнул я. Дон закашлялся. «Ну ладно, лишь самую малость. Но Максимка сам виноват. Уж больно много дел он натворил. Пришлось вытаскивать его из безумия». В этот момент с верхнего этажа спустилась грустная Элеонора. Бабке было непривычно, что Настя не ночевала с ней. И даже Ирина появилась в дверях гостиной. «Вот и все в сборе». С Ириной шёл Святогор, наконец, появившийся дома. Вместе с ним были и троица героев. Даже Гриша выполз из подвала. Какая большая компания собралась. Удивительно. И с каждым из этих людей я успел не только познакомиться, но и оставить свой след в их жизни. Максим уже лежал на диване, а девушки осматривали его. Ничего критичного они не нашли при осмотре. и успокоились. Пришлось рассказать ему резаную версию событий, без ада и демонических подробностей. Это я расскажу лишь Соре. Лишь она знала все полностью. Начал с Насти и про реакцию императорских родителей на ситуацию в целом. Виктория, Инга и Орвин удивленно переглядывались, пока Орвин не вскричал. А я так и знал, что она была принцессой. И почему мы такие недогадливые? Я улыбнулся на его замечание. Вас легко было провести. Рассказал про конец для второй жены и найденный артефакт. Чуть соврал, что хотел отнести его в сторону знакомого артефактора, который знал, что делать с такими вещами. Но встретил окровавленного Максима, который во всем и признался. Артефактор успел забрать артефакт памяти для Насти и дал мне второй, сделанный лично для меня. «Да-да, мы не в аду были, а просто болтали в городе». Звучало убедительно даже для Дона, будто слышал в первый раз. Вон уж как рот открыл от удивления. «Учись, секретарь, даже демонов обманываю». Секретарь, кстати, вернулся в свое облачное обличие. Хотя теперь в нем было достаточно энергии. Держать человеческую форму он мог дольше. Только почему-то все еще не решался признаться Элеоноре. Я в это не вмешиваюсь. Сам все решит. Гришу я успокоил тем, что его больше никто не будет искать. Гриша все понял и выдохнул довольный. Его задание наконец закончилось. Он был и рад. а пряник на его руке хлопал его по предплечью и поздравлял с успешно выполненным заданием. Те, кто работал в пекарне, сразу поняли, о чем шла речь. Элеонора с Сорой и Ириной переглянулись и выразительно уставились на меня. «Я лишь махнул рукой. Не при героях же я буду рассказывать. Потом. Всё потом. А дальше я немного приукрасил». Сообщил вкратце, что узнал от Максимки про смерть его отца. Потом узнал от него же, что виновен во всем Святослав, и Демидов отомстил. Герои никак не отреагировали, будто это было закономерным финалом. А вот Святогор улыбнулся. Вот и все. Он совершил свою месть, пусть и не до конца своими руками. Кстати, герои и Святогор сразу же ушли. И, кажется, краем уха я слышал, как наставник героев говорил им, что не против взять их учителями, раз их команда распалась по таким обстоятельствам. Разговаривали они мирно, и я был теперь спокоен за их судьбу. Про Максима же я говорил долго. Рассказывал про небольшую потасовку, где Демидов был уже уставшим, а его безумие из-за смерти отца пришлось выколачивать. Меня не осуждали. Я не уточнял, чьими руками все выколачивалось, но Дон снова открыл рот. «Муха залетит же, пусть их и не было в пекарне». Мои сотрудники больше не задавали вопросов. Максим был в порядке, и они были рады этому факту, пусть и сильно опечалились известиями про графа Демидова. «Да уж, хорошая новость и плохая. Так себе получилось объяснить все. Но все равно скоро будут новости, и они обо всём узнают. Пусть лучше услышат мою версию, чем загадочные предположения репортеров. Да и в целом, Максим действительно теперь был в порядке. Без магии ада он будет слабее, но и разумнее на сей раз. Только вот теперь отдых подошел к концу. Так ведь? Сора, мне нужно во дворец, ты за главную. Сказал я духу так озырнула. Починим Насте память. Элеонора удивленно прижала руки к груди. Она что пропустила часть про проартефактора? Наш с ней контракт был исполнен. Наконец-то, и Настя станет окончательно той, кем она и была изначально. Разве это не повод для радости? В итоге оставил всех переваривать новости. Сам же отправился по просыпающимся улицам в сторону дворца, взяв с собой лишь дона. Пряня остался защищать пекарню. Не нужно было защищать конкретно от кого-то, но так всем станет спокойнее. Император не был удивлен моему визиту, да и я по дороге отправил сообщение Александру. Не буду же я приходить без предупреждения. И снова мы собрались дружной компанией. Настя была рада меня видеть, но сидела в окружении семьи. Все были счастливы, лишь Настя была чуточку смущена подобными обстоятельствами. Но скоро ей станет лучше и проще. Для этого я и был здесь. Кстати, лишь Дриэры не было с нами. Она куда-то запропастилась, но ее присутствие и не требовалось. «Ваше Величество», — обратился я к Роману, Это артефакт памяти, который вернёт воспоминания принцессе. Екатерина расплакалась от моих слов. Сыновья, Виктор и Андрей, сразу же начали успокаивать мать. Император хотел присоединиться к ним, но последнее место вокруг императрицы заняла дочь, которая своей магией начала успокаивать всех сразу. «Выросла Настя, сильно выросла». Порой цветы в оранжерее растут лучше в полевых условиях. и Если не погибают, то становятся лишь сильнее. Настя стала именно этим цветком. «Тебе что-то требуется для этого, барона Долороков?» э, «Нет, э, Фер, могу я к тебе так обращаться?» Голос императора на мгновение дрогнул. «Волнуется». Даже, можно сказать, не верит в то, что я сделаю то, что не смогли бы даже искусные маги. «Как вам угодно, Ваше Величество», — Дон рядом захихикал. «Фомани верующая, а не император», — захихикал Дон. «И да, боюсь, что мне нужно будет делать это наедине с принцессой. Память — тонкая материя», — сказал я, увидев нахмуренное лицо Романа и Виктора. «Я боюсь, что ваши ауры будут влиять на процесс, но он не займет много времени». Видно, что император колебался, но артефакт на его руке показывал, что я говорю правду. Зачем мне врать? Хотел бы убить Настю, то убил бы ее давно. Какие глупости в голове беспокойного отца и брата. Виктор сделал шаг вперед, но его схватил за руку Андрей. Император же взмахнул рукой, останавливая сына. «Хорошо, Фер. Император встал. За ним стали и остальные. «Я тебе верю. И еще раз благодарим от всей императорской семьи. Мы перед тобой в долгу». «Не нужно», — хмыкнул я в спину. «Я сделаю это ради принцессы». Император кивнул и вышел со всеми. По ощущениям, они даже в другое крыло отправились, чтобы никак не помешать мне своими аурами. Любящая семья. Насте повезло с ними. И это еще император не знает, что случилось в городе, пока у них было воссоединение с дочкой. Было видно, что он не принимал никаких посланников. Да и Демидовы не говорили никому о произошедшем, как и церковь. Точнее, в церкви просто некому было сообщить. Священники точно попрятались в городе, боясь даже выйти и вновь попасться рыжему герою. И они точно не станут болтать, опасаясь, что если Демидов об этом узнает, то придёт по их душе. Очень удобно и экономно. Это я про булочки деменции сейчас говорил. В итоге мы с Настей остались наедине. Девушка краснела и бледнела, глядя на меня, но взгляд держала ровный, как и спину. ее новый наряд подчеркивал ее статус и теперь полностью отражал ее внешность наконец она была на своем месте фер я рада что ты пришел сказала настя присев на диван я сел рядом и улыбнулся я не мог не прийти хмыкнул я мне же нужно вернуть тебе память да верно Погрустнела она. «Память, точно». «Да и нужно же проверить, как относятся к тебе родственники. Вдруг они бы заперли тебя во дворце, как птицу в клетке, и никогда бы больше не пускали на волю», — улыбнулся я. «Тогда я бы сразу забрал тебя обратно в пекарню». Настя засияла. «Принцесса думала, что я избавился от нее как от ненужной вещи». Но я действительно поступил бы так, если бы оценил угрозу для ее жизни, пусть даже и не физическую. «Я рада», — прикрыла глаза Настя. «Я очень рада, что познакомилась с тобой, Фер». «И я». Сжал я ее руку. «Ты готова?» В руке у меня появился артефакт. настя пристально посмотрела на него вглядываясь в разные надписи, будто могла их прочитать и в глазах ее появилась решимость да готово кивнула настя это больно все же небольшой страх остался в девушке, но я поспешил ее успокоить нет ты просто заснешь ненадолго качнул головой а проснешься с воспоминаниями я стану другой вдруг засомневалась девушка нет хмыкнул я скорее обретешь целостность но характер человека он идет из души обретает форму с воспоминаниями ты всегда будешь для меня той настей которую я встретил впервые в переулке настя подумала еще мгновение и кивнула я приложил артефакт к ее лбу и девушка провалилась в сон. Дальше я просто ждал, когда артефакт закончит свою работу. Белет облегчил мне задачу, чтобы я не применял демоническую магию. Да и мог что-то напортачить. Так что артефакт делал за меня всю работу. Через полчаса Настя открыла глаза. Она прыгнула мне на шею, шепча благодарности. И именно в этот момент зашел император. Один. И взгляд его потемнел. Но Настя тут же отцепилась от меня и полетела в сторону разъяренного отца. «Папочка!» — <связываясь> крикнула она, кидаясь теперь к нему на шею. Император успел раскрыть свои объятия, куда влетела принцесса. Она светилась. А как светился Роман? Наконец, дочь назвала его привычным обращением. Они застыли в объятиях друг у друга. «Счастливое воссоединение!» «Так, стоп! Это что, слезы у Дона? Совсем размяк в человеческом мире!» «Да, хороший конец», — улыбнулся я. Настя посмотрела на отца и тут же отпрыгнула. «А Андрей и мама свитий где они? Они не вернулись?» Настя не терпелась увидеть всех после возвращения памяти. «Они у нас в крыле. Беги!» Император подтолкнул дочка к выходу. «А ты?» — Настя засомневалась. «А мне нужно поговорить с Фером. Ты же не против?» Я кивнул. «Поговорить так поговорить. Со мной вообще часто любят вести беседы. А вот Насте это не понравилось. Но я не дал ей повода для сомнения и лишь сказал». «Раз Его Величество желает поговорить, то я не против. И уже Настя?» «Давайте, принцесса, сообщите хорошую новость родным. Думаю, вам есть о чем поговорить». Настя на секунду заколебалась, но уже полетела будто на крыльях по дворцовым коридорам. «Фер, благодарю тебя!» Вдруг согнулся в поклоне император. «Я...» до конца не верил, что это возможно. «Понимаю», — спокойно сказал я. «Я провожу тебя до выхода», — вдруг предложил император, а я не стал отказываться. «Странные прихоти у правителя». По дороге мы молчали, но император так и светился радостью. Не внешне, а аурой. Он был счастлив. Проводил он меня через главный вход, и мы замерли с ним у лестницы перед Дворцовой площадью. «Если тебе когда-нибудь что-то понадобится, то смело обращайся», — сказал мне суровый император. Я кивнул. «Не нужно. Я сам во всем разберусь». Я уже попрощался с Романом, но стоило мне спуститься с лестницы, то ощутил рядом с собой присутствие того, кого видеть бы не желал.